Глава 6 Поездка закончилась так резко, что я не успела подготовиться. Секунду назад мы ехали по трассе, а уже сейчас Макар глушит двигатель и паркует автомобиль у больших кованных ворот. Наша совместная поездка закончилась. Мне нужно взять себя в руки, оторваться от болезненных воспоминаний и поблагодарить его за то, что не оставил в больнице ждать брата. Спасибо. Поворачиваюсь к Макару и натыкаюсь на его внимательный взгляд. Меня начинает бить озноб. Кожа покрывается мурашками, а в груди невыносимо ноет. Это все из-за воспоминаний прошлого. Я позволила себе вспомнить, и теперь близость Макара действует на меня нелогично. «Не хочешь встретиться?» — вдруг спрашивает он. «На днях поужинать, например». «Где?» Совсем не это я должна спрашивать. Точнее, я вообще ни о чем не должна спрашивать. Мне нужно сказать «нет». Категоричное решительное «нет», которое пресечет любые попытки меня уговорить. «Выбери любой ресторан», — предлагает Макар. Я не сильно разбираюсь, после работы ходить особо некуда, да и не с кем. С мужиками мы по ресторанам не ходим. Думаешь, это хорошая идея? Почему нет? Макар пожимает плечами. Мы столько лет не виделись, тебе совсем не интересно пообщаться? Интересно, конечно, но ему об этом знать не обязательно. Я не собираюсь ему признаваться в своей заинтересованности. Я вспомнила лишь часть нашего прошлого ту, которая хоть и уродливая, но счастливая. Мать Макара никак не повлияла на наши отношения. Я любила его так же сильно, несмотря на ужасный образ жизни матери. По родителям не судят, ведь так? Я тоже не судила. Старалась. Воспоминания о ней — лишь часть нашего прошлого. Есть много чего другого, например, наш последний разговор. Он все испортил. Макар сам от меня отказался. Сказал, что я ему не нужна, что он еще не нагулялся и что наши отношения все равно когда-то закончатся. «Я не хочу, Макар», — говорю, мотая головой и дергая ручку двери. К моему удивлению, она не поддается. Он заблокировал машину? Открой. Тихо прошу его. Я лишь хочу с тобой увидеться. Я не хочу. Ложь. Я лихорадочно тыкаю в кнопки на приборной панели, но добиваюсь лишь того, что гаснут фары и свет в машине. Макар перехватывает мои руки и пресекает попытки снять блокировку с дверей. Кожа в том месте, где он меня касается, начинает гореть. Я пытаюсь освободиться, но у меня не получается, и я паникаю. Расслабляюсь, после чего Макар меня отпускает. Успокоилась, уточняет. Шесть лет прошло, а ты все так же живешь эмоциями. Я думал, ты созрела для серьезного разговора. «Я созрела?» — спрашиваю с возмущением. «Я?» Обвинения едва не срываются в его адрес, но я вовремя прикусываю язык. Мои раны все еще не затянулись, мне больно от воспоминаний, которые я мастерски от себя скрывала последние пять лет. Первый год я вспоминала его слова дословно и каждый раз напоминала себе, что никогда, никогда и ни за что не прощу. А потом у меня появился Тимофей, и меня отпустило. Я не переболела, но реветь по ночам в подушке перестала. «Я не хочу разговаривать», — сообщаю ему через минуту. Прихожу в себя я довольно быстро. Возмущение все еще клокочет в груди, но я никак не показываю этого внешне. Первый шок от происшествия и встречи с Измаиловым проходит, я начинаю мыслить здраво, вспоминать, каково мне было первое время без него. Я больше не хочу в это болото снова. «Спасибо большое за швы», — И за то, что подвез. Но я считаю, наше общение стоит закончить. Не хочешь узнать, почему мы расстались? А что, есть причина? У тебя кто-то есть? Это важно? Черт, Оля, просто ответь, да или нет. Да, отвечаю со злостью. Доволен? Теперь мы можем просто попрощаться? Мы буравим друг друга взглядами, хотя в темноте ничего не видно. Я просто чувствую, что он смотрит, и хочу, чтобы разблокировал двери и выпустил меня. Находиться с ним наедине становится вдруг невыносимо. Я никогда даже не предполагала, что когда-то мы встретимся. О том, чтобы сидеть в одной машине, дышать одним воздухом и вдыхать его запах, не было речи. И вот мы наедине. Он тяжело дышит. Я хочу высказать ему все, но молчу, потому что ни к чему вскрывать старые раны. Они уже зажили. По крайней мере, я хочу верить в то, что сдавливающая боль в груди не больше, чем фантомная. Такая, знаете, сильная, но вместе с тем словно не настоящая, самопроходящая со временем. Я выйду из его машины, доберусь до дома и нырну в праздничную семейную атмосферу. Меня встретят любящие люди, запах мандаринов и настоящей сосны, потому что ель брат не любит с детства. Накрытый стол, плач детей, и родные объятья сына отвлекут меня от боли в груди. Чувств нет, значит, и боли быть не должно. Она пройдёт. Нужно только покинуть машину. Я слышу щелчок замка. Благодарно киваю Макару, хоть он и не может меня видеть, и тянусь к ручке дверцы. В лицо тут же врезается морозный воздух, а пальцы начинают покалывать от влаги тающих снежинок. Ноги утопают в холодных сугробах, но я решительно делаю шаги к своему спасению. Пульс разгоняется до критических отметок, в голове шумит, а в глазах застывают слезы, которые через мгновение падают вниз влажными дорожками.